Глава восемнадцатая. Ниф. За последние месяцы темнота стала для нее привычной. Казалось, Ниф почти все время проводила в темноте. В сумерке святилище... проливая кровь на ветви в попытках вернуть сестру домой, в своей комнате, расхаживая кругами и будучи не в силах унять мысли и заснуть. И вот теперь в тенеземье, которое было не темным в привычном ей понимании, но монотонным, безликим и окрашенным лишь в оттенке серого. Однако чувство спокойствия от темноты оказалось непривычным. Еще была боль, острая в колене, тупая ноющая повсюду. Нив понимала, что она в полубессознательном состоянии и постепенно вспоминала, какие обстоятельства ее в него привели. Она вспомнила оракула, жуткого бога в жуткой, набитой костями пещере. Солмира, что вскрыл ему горло и забрал его силы. разрушение горы и спаянные воедино кости, что в конце концов рассыпались без присутствия божества. И то, как оракул вспорол тщательно скрученный узел эмоций ниф и расплел его в мгновение ока, распустил ее душу на давно истертые нити. С ее губ сорвался тихий стон. И не только от телесной боли, Этого хватило, чтобы выбросить ее с той грани, за которой сознание еще отключалось, и полностью вернуть его в измученное тело. Она скорчилась, прижав руки к животу и крепко зажмурившись. Миф. Солмер не коснулся ее, но по слабому движению холодного пустого воздуха она поняла, что его рука замерла прямо у ее плеча. «Тебе больно?» Нелепый вопрос, над которым она могла бы рассмеяться. Если бы горло не соднило так мучительно. Она мотнула головой. Солмир спрашивал не о чувствах Нив. Он лишь хотел узнать, может ли она двигаться и продолжать путь к древу Вот для чего она ему нужна. А ее эмоциональное состояние вторично. если вообще имеет значение. Но, открыв глаза и увидев, каким беспокойством горит его взгляд, она задумалась, не могло ли все быть иначе. Тревога заострила его и без того резкие черты. Губы у него были плотно сжаты, а на лбу залегла морщина. Местами длинные волосы окрашивала кровь. Несколько прядей выпали у него из-за плеча, и кончиками касались ее щеки. «Ниф», — повторил Солмер уже другим тоном, таким, словно знал, что она лжет, отрицая свою боль, словно хотел, чтобы она с ним поговорила. И он был единственным, с кем Ниф могла поговорить во всем этом холодном мертвом мире. Она осторожно села и поморщилась. Вокруг них валялся щебень и осколки костей. Она обернулась и посмотрела, от чего они только что спаслись. Гора стала плоской, но не полностью сравнялась с растрескавшимся грунтом. Некоторые кости так и не рассыпались, и теперь представляли собой почти гладкую стену, вздымавшуюся над их головами. В воздухе по-прежнему разносился рокот. Гора... распадалась будто замедленно и почти грациозно. Ниф вспомнила пещеру Оракула. То, как его каменный помост провалился в пол, затягивая кости в открывшуюся дыру, и вздрогнула. «Мы можем немного отдохнуть, но надолго здесь оставаться не стоит», сказал Солмир, кивая на останки. «Гора долго не простоит». «Тебя зацепило?» Ниф помнила их падение урывками. Ветер на лице, гул разрушений, его руки, сжимавшие ее до синяков крепко. Он принял все худшее на себя, берег ее как только мог, зная, что в этом мире они не погибнут, но стараясь спасти от боли. «Потому что ты ему нужна». Она сказала это себе яростно. Затачивая слова, будто клинки, чтобы не забывать их. «Только потому, что ты ему нужна!» Он пожал плечами, но его вид говорил сам за себя. Ссадины на руках, кровавый рощерк в уголке губ. Странно было видеть чью-то кровь в этом мире, где не было алого цвета, отмечавшего порезы. Угольного оттенка жидкость могла быть чем угодно. «Мои раны поверхностны, о таких не стоит и говорить». Это было похоже на вступление. Он видел, как она сжималась под тяжестью, извлеченной оракулом истины. Знал, что ее это ранило. «Понимаю, что я не из тех, с кем ты стала бы обсуждать подобные вещи», продолжил он, садясь на землю рядом с ней, подтягивая к себе колени, и опуская на них локти. «Но я здесь, и я хочу тебя выслушать». Ниф продолжала инстинктивно закрываться руками, будто все осколки вины, стыда и гнева стали материальными, и так их можно было удержать внутри, не давая им вырваться у нее из-под кожи на манер шипов. Все эти чувства кружились в ней, отпущенные на волю после того, как она без конца загоняла их вглубь, повторяя, что разберется совсем позже, позже, позже. Позже наступило. И то, как оракул покопался у нее в голове, не оставляло шансов изловить все эти захороненные чувства. Это было равносильно попыткам вычерпать реку ладонями, попыткам выбраться с дна могилы, глотая землю. По остаткам горы... Дрожью пронёсся слабый гул и перестук костей. «Хотела бы я ненавидеть тебя сильнее», — тихо сказала Нив. Солмир не изменился в лице, но снова принялся крутить кольцо на пальце. «Хотела бы я ненавидеть тебя сильнее», — продолжила она, «потому что так я бы смогла убедить себя, что ты виноват во всём. Совершенно». Она неловко шевельнулась и плотнее закуталась в его плащ. «Я считаю, что ты виноват во многом. Может, и не ты держал нож, который убил Арика, но ты стал причиной его смерти, и ты убил бы Ред и эмона если бы пришлось». Он ничего не отрицал, ничего не делал вообще, только крутил и крутил и крутил свое кольцо. «Но всего этого не случилось бы, если бы я ее отпустила», — сказала Нив. «Если бы я поступила так, как она просила. Если бы я сказала Арику остаться. Если бы не послушалась Кири. Если бы не наплевала на смерть матери, сочтя это средством, приближающим к цели. Если бы просто послушалась Рафи». Она не понимала, что заплакала, пока не ощутила вкус соли. Ниф не привыкла плакать, и это чувство оказалось странным. Она грубо стерла слезы со щек. «Если бы я ненавидела тебя сильнее, я бы смогла убедить себя, что все это было так или иначе по твоей вине, отыскала бы какую-нибудь лазейку в логике, что позволяло бы мне так считать, даже если бы глубоко внутри я понимала, что это неправда». но я не могу. Солмер молчал. Ниф не смотрела на него, уставившись на серый горизонт. Там пустыня, похоже, кончалась, обращаясь чем-то серым и чуть блестевшим. Оно отражало свет, в отличие от пожиравшей его пересохшей земли. «Хочешь, чтобы я дал тебе больше поводов для ненависти?» спросил Солмер. Ниф знала, что он может. У него были века, чтобы научиться. Только это ничего бы не изменило. Она качнула головой. Солмир скривил губы в улыбке, хотя глаза у него были далеко не веселыми. «Дай себе время!» Он достал из сапога что-то светлое, кость бога. Протянул кинжал Ниф, не глядя на нее. Она взяла его, опустила в карман плаща. Земля снова загудела. Они оба заметили это. Подобрались, напрягли плечи и спины, но ничего не сказали, и никто из них не сдвинулся с места. «А ты?» Ниф повернулась и взглянула на него, отрывая глаза от раскинувшейся вокруг серой пустоты. «Оракул забирался тебе в голову, упоминал твое прошлое и гаю она постаралась не выдать голосом избыток любопытства в лице солмера что то изменилось он словно закрылся перестал крутить на пальце кольцо застыл и затих удар сердца второй нев покраснела и отвернулась если ты не «Ты хочешь услышать настоящую историю обо мне, второй дочери и волке?» Спросил он сухо, без оттенка эмоций. «О том, как я в первый раз нашел сердце древа?» «Да», — мягко ответила она. «Расскажи мне правду». Он не шелохнулся, только выдохнул медленно и чуть прерывисто. «Когда я и остальные короли провели здесь несколько веков, — сказал он все тем же, лишенным интонацией голосом, — мы обратились к оракулу, чтобы узнать, можем ли мы выбраться отсюда благодаря душам, которые тогда еще были у всех. Есть ли какие-то пути, недоступные древним? Он сказал, что есть. Солмер испустил резкий звук, не похожий на смех. Дверь, которая может быть открыта равной любовью. Ниф подняла колени к груди. По рукам у нее неожиданно побежали мурашки. «Я оказался единственным, у кого был шанс на такое, пусть и призрачный», — выплюнул слова Солмер. «Оракул сказал, что если я пойду вдоль края гор, то найду древо, скрытое в хорошо известном мне месте». Сказал, что когда я доберусь туда, ко мне потянется та, кого я любил. Он сглотнул, словно надеясь подавить любой намек на чувство пытавшиеся окрасить его голос. Я ликовал. Мысль о том, что Гая попытается меня спасти, что она смогла поверить в то, что я не по своей воле пошел с остальными, когда они явились вырвать магию из деколесья, Эта мысль помешала мне спросить, каковы условия всего этого. «Что случилось?» — выдохнула Нив. Он пожал плечами, коротко и резко. Я пошел. Пошел вдоль края гор, там, где они встречались с болотами. Шел, как мне казалось, долгие недели, пока не пришел в хорошо известное мне место. Он глумливо фыркнул. В замок. Перевернутый. Он выглядел в точности, как тот, что был у Вольхиора на поверхности. Тот, где мы с гаей познакомились. Из-за всей магии, что творилось в замке, его отражение зародилось в тениземье. Представив, каково встретить нечто столь знакомое в таком искаженном виде, не впоежилось. И еще плотнее прижало к себе колени. «Оракул сказал правду», — продолжил сомер «Древо было там, путаница корней, тени и рука, тянувшаяся ко мне. Ее рука. Пальцы у него дрогнули. Будто и сейчас ему хотелось прикоснуться к этому призраку, к воспоминанию о руке. Я пришел как раз вовремя, чтобы увидеть ее предсмертную судорогу. Деколесия, с которым она связала себя ради Киарона, уничтожила ее, чтобы спастись самому. Врата закрылись раньше, чем я попытался пройти в них. Он потер шрамы на лбу. После этого я порвалась с другими королями. Перестал тянуть магию из истинеземья. Почти вовсе перестал ею пользоваться. Ушел на окраины рядом с лесом, где стоит башня. и оттуда наблюдал, как расшатывался и начинал рушиться этот мир по мере того, как Вольхиор и остальные увязали в нем глубже и глубже, а их души погружались в магию настолько, что вскоре их нельзя уже было вырвать прочь. Я оставался на краю мира и ждал. «Ждал, Арика», — произнесла ниф Ждал, пока найдётся глупец, готовый на сделку с заражённым тенями деревом. Я сам не особенно понимал, чего жду. Просто ухватился за первую возможность. Он, наконец, обратил к ней глаза, яркие на фоне бледного неба. Тебе это должно быть знакомо. Ниф впилась зубами в губу. Солмир поднялся одним плавным движением и поморщился. По земле снова пробежала дрожь, разлетелся перестук костей. «Нам нужно идти. Почему ты решил, что я смогу открыть древо?» — спросила Нив, все еще сидя на месте. Она вскинула на него взгляд, беспокойно нахмурив лоб. «А если Ред не потянется ко мне в тот же самый миг?» Разберемся, когда прибудем к древу. Может, найдем способ связаться с ней через него. А если случится то же самое?» Озвучив свои опасения, Нев больше не могла их отталкивать. «То же, что случилось с гаей если Ред...» «Не случится!» Резко перебил ее Солмер, не давая закончить страшную мысль. Нив против воли почувствовала благодарность. «Откуда ты знаешь?» «Потому что ее любовь равна твоей». Он взял ее за локоть и потянул вверх. А наша с Гайей сильно разнилась. Он снова говорил о любви Рэд убежденно, как о чем-то постоянном и неизменном. Но Нив помнила, как сестра смотрела на нее тогда в святилище. Осознав предательство, какая пропасть пролегла между ними еще накануне. Что, если она все разрушила? Что, если она стала чем-то недостойным любви сестры? И та избавилась от никчемного чувства. Ниф не стала бы винить ее за такое. Она знала, что грехов за ней так много, что через них не переступить. Почему ты так уверен? прошептала она. По выражению его лица Ниф показалось, что он способен читать все метания и тревоги в ее глазах. Линия его челюсти под бородой смягчилась, морщина на лбу разгладилась. Он было потянулся к ней ладонью, блеснувшей серебром на пальцах, но на полпути уронил руку, повернулся и двинулся вперед. Вы с ней обе низвергаете миры друг ради друга, Невира. Трудно придумать более верный признак равной любви. Они шагали, пока не пришли к новой груди костей. Несколько холмов и обломков горы преграждали им путь и до этого, но их несложно было преодолевать или обходить. Здесь же это не представлялось возможным. При ближайшем рассмотрении Препятствие оказалось одной громадной костью, а не кучей сваленных вместе. Гладкая, странной формы, она тянулась из груды побольше, оставшейся от горы, прямо к сияющей кромке горизонта. солмер подошел к кости и провел по ней ладонью, пытаясь отыскать точки опоры. Потом отступил, скрестив руки. «Что ж...» сказал он нарочито непринужденно. «Дерьмо!» Ниф пришлось прищуриться, чтобы разглядеть верхний край кости. «Мы сможем ее обойти?» «Только через болото». «Это плохо?» «Болото были владениями крысы», сказал Солмер. «И таракана. Их отпрысков трудно убивать». то есть они там все еще оставались, не вскривилась. Пнув кость, словно та нанесла ему личное оскорбление, солмер резко повернулся и зашагал вдоль нее. «Но, похоже, другого выбора у нас нет. Держись рядом!»